Порой Стефани дарила ему блаженные минуты, восторг весеннего обновления, когда, припав к нему с затуманенным взором, забывалась в его объятиях. Она умела так тонко, с такой артистичностью болтать обо всем, о порыве ветра, облаках, озере, пыли, заклубившейся над дорогой, о контурах здания, завитки дыма. Прикорнув у него на коленях, Она читала ему длинные монологи из Ромео и Джульетты или Паула и Франчески из «Кольца и книги» или «Кануна дня святой Агнессы» Китса. Каопервуд боялся потерять ее. Она казалась ему дикой розой или ожившим произведением искусства. Ее альбом всегда был полон новых набросков. Ее муфта или легкая шаль, которую она носила летом, Постоянно скрывали какую-нибудь только что вылепленную статуэтку. Неуверенно застенчиво, как ребенок, она показывала ее Каупервуду, и если статуэтка вызывала похвалу, если она ему нравилась, он получал ее в подарок. Каупервуд много думал о Стефани, но не мог ее понять. В конце концов, это состояние неуверенности, в котором он теперь постоянно пребывал, Вечные подозрения стали его злить и угнетать. Когда Стефани была с ним, она ласкалась и льнула к нему. Но он видел, что и вдали от него она веселится и радуется жизни. Каупервуду впервые приходилось допытываться у своей возлюбленной, любит ли она его. До сих пор он привык сам выслушивать подобные вопросы от женщин. Каупервуд полагал, что его положение, богатство, открывавшиеся перед ним блестящие возможности, должны накрепко привязать к нему любую женщину, однажды с ним сблизившуюся. Но Стефани была слишком молода и слишком поэтически настроена, чтобы всецело подпасть под обаяние богатства и громкого имени. А к тому же, видимо, недостаточно сильно увлечена Каупервудом. Она по-своему любила его, но ее новый приятель Форбс Герни тоже волновал ее воображение. Этот высокий белокурый юноша с карими глазами и меланхолической улыбкой был очень беден. Он приехал в Чикаго из Южной Миннесоты с несколько неопределенным намерением посвятить себя не то журнализму, не то поэзии, не то драматургии а пока что добывал свой хлеб, работая агентом в мебельной фирме, занятие дававшее ему возможность с трех часов по полудни быть свободным. Одновременно он пытался, вернее мечтал, завязать знакомство в мире чикагских журналистов, и его открыл Гарднер Ноулс. Стефани впервые встретила Герни за кулисами у гариковцев, она внимательно оглядела его удлиненное лицо в ареоле светлых волнистых волос, большой, красиво очерченный рот, прямой нос, глаза, обведенные темной синевой, и ей показалось, что она читает в этом лице какую-то затаенную тоску и страстную жажду жизни. Однажды Гарднер Ноулс принес переписанную от руки поэму этого юноши и прочел ее вслух всей компании – Стефани, Этель Такермен, Лейну Кроссу и Ирме Отли. «Вот послушайте», – сказал Гарднер Ноулс, вытаскивая из кармана тетрадку. В поэме описывался волшебный сад, залитый лунным светом и напоенный ароматом цветущих деревьев, таинственные заводь и призрачные фигуры – пляшущие под мелодичные переливы музыки. И флейты плач, и рокот тамбурина в мелодии сливались воедино. Стефани Плейта слушала, затаив дыхание. Эти стихи были в ее вкусе. Они задевали самые чувствительные струны ее души. Она попросила дать ей поэму и прочитала ее все от начала до конца. «По-моему, это очаровательно», — сказала она. С того дня Стефани постоянно искала встречи с Форбсом Герни. Зачем? Она и сама не знала. Это даже не было кокетством, она просто тянулась к нему. Ей нравилось беседовать с ним о сцене, о пьесах, в которых она играла, о своих чистолюбивых замыслах. Она сделала с него несколько набросков, Точно так же, как делала наброски с Каупервуда и других. Каупервуд, перелистывая ее альбом, обнаружил эти рисунки, на которых Форбс Герни был явно идеализирован и представлен в самом романтическом ореоле.